Глава 11 Я устало потер глаза грязными руками и, поморочивавшись от неприятных ощущений в области живота, сел на землю. «Эммет, держи!» Ко мне тут же подбежала Лия и протянула фляжку с вином. «Благодарю», — сказал я ей, разом сделав несколько больших глотков, почувствовал, что мне становится лучше. «Интересный факт. Оказывается, после того, как я выпивал свое варево из насыщенного магической энергии мха, которую я немного совершенствовал и после которого меня начинало тошнить, лучше всех с лечением этого недуга справлялся алкоголь». «Ты как?» – спросила она. «Нормально, жить буду», – произнес я и посмотрел на заготовку, которая лежала рядом с наковальней. «Думаешь, это поможет?» – спросила лия проследив за моим взглядом. «Точно сказать не могу», – задумчиво ответил ей. «Но попытаться стоит, иначе нам придётся покинуть это подземелье», – сказал я и поднялся. Голем не стал нас преследовать, поэтому мы вернулись к горячим источникам и начали зализывать раны. Вернее так, лечили только и Рен, который сама же и поплатила за своё безрассудство. Я же тем временем приступил к созданию оружия против голема. «Я правильно понимаю, что ты хочешь победить его обычной кувалдой, хоть и большой?» Спросила Лея, не сводя глаз заготовки большого двуручного молота, созданием которого я занимался последние несколько часов. «Да, эти каменные твари, уязвимы к дробящему урону», спокойно ответил я. а «Откуда ты это знаешь?» Лея повернулась ко мне, смирив недовольным взглядом. «Читал», — соврал я, ибо так и был в моём прошлом мире, а что будет в этом, не знала. Хотя какой у нас ещё был выбор? «Читал он», — недовольно буркнула она. «И что, ты просто скуёшь эту бандуру, а потом по нему ударишь? Это весь твой план?» «На самом деле так и есть. С небольшими нюансами, но да, так и собираюсь поступить», — усмехнулся я. «Ты чокнутый!» Лия закатила глаза и резко встала. «Ладно, не буду мешать», — сказала она и пошла к остальным девушкам, которые сидели на краю горячего источника, опустив туда ноги, и о чём-то весело перешёптывались, постоянно поглядывая в нашу сторону. «Дети!» Я тоже встал с земли и посмотрел на заготовку, которая предстояло стать моим оружием против голема. Для его изготовления пришлось потратить практически все остатки обычного металла, которому была уготована участь стать отдельными частями моих будущих доспехов, но, видимо, не судьба. Я тяжело вздохнула, ибо мне было жалко тратить некоторые виды сплавов на обычный двуручный молот, но такова судьба. Ну, пора снова приступить к работе. Использую прилив сил, и понеслась». Разумеется, просто сковать обычный тяжёлый молот было лишь частью плана. Вторая часть плана заключалась в том, что перед атакой я должен максимально усилить своё тело, а для этого мне нужно сковать оставшуюся часть доспехов, причём за максимально короткие сроки. Эх, прощай, эстетика, которую я так люблю. Фух. Я устало выдохнул, когда доделал последнюю часть доспеха. Это был правый наплечник, над которым я всё же решил заморочиться и сделать красивым. Всё, родой стой огромный крыс использовал. — спросила меня Эрен с грустью, глядя на наплечник, который я сделал в виде змеиных чешуек, отдавая дань существу, духовной руды он был выкован. — Нет, сред логера я оставил руды для тебя. — Да? С чего такая щедрость? — удивилась она. — Всё просто. Если бы я использовал слишком много руды, стоп гигантской крысы, то столкнулся бы с большой проблемой, которая связана с моим небольшим запасом магической энергии, — честно признался я, — ибо уже в существующей вере моих полных доспехов Продираться под активным свойством зверской силы я мог не более одиннадцати секунд, которых мне должно хватить на два мощных удара. «А, вот в чём дело», — усмехнулась Рен. «А я-то уж подумал, не льсти себе», — спокойно перебил её. «Я тебе уже всё сказал по этому поводу». «Ясно», — на её лице появилась грустная улыбка. «Какую часть доспеха ты хочешь, чтобы я тебе сделал?» — решил я сменить тему. «Странно, но видеть Рен грустной мне почему-то не нравилось». «А пусть тоже будет латная рукавица, раз их ты так любишь», — усмехнулась она и подбегнула мне. «Да что за странные перепады настроения? Не понимаю я этих существ». «Договорились, но взамен ты достанешь мне магические плоды, так?» «Все верно. Если хочешь, можем даже заключить магический контракт». «А что это такое?» — удивился я незнакомому термину. «Ммм, как бы тебе попроще объяснить». «В общем, это что-то вроде нерушимой клятвы, которая скрепляет двух носителей дара особо нерушимой связью, нарушение которой ведёт к очень печальным последствиям», — пояснила Ирана. «Хм, интересно». «Это каким, например?» — уточнил я. «К потере дара». «Но это же ведь не смертельно». «Сложно сказать. На самом деле потерять дара — это всё равно, что потерять личность. Многие за пару недель просто сходят с ума». «Лишившись дара, как это описывают те, кто его потерял, у тебя внутри образуется пустота, которую ничем не заполнить. Не помогает ни вино, ни алкоголь, ни женщины. В общем, лишиться дара — это очень страшно, поэтому магические договоры, как правило, никто в здравом уме не нарушает», произнесла она и протянула мне руку. «Ну что, согласен?» «Я делаю тебе латную перчатку, которая, возможно, будет повышать твою силу, а ты мне покупаешь магические плоды, так?» «Почему возможно?» смирив меня подозрительным взглядом, спросила ирена «Я, я же тебе говорил, что я понятия не имею, как предметы, которые я сделал, работаю с другими людьми». «Эх, ладно, была не была», — ответила Иорена. «Обязуй скупить Эмит у два магических плода взамен латной рукавицы, которую мне скует, и которая, по его словам, возможно, поможет мне увеличивать мою физическую силу. Так нормально?» — спросила она, и я, ещё раз произнеся про себя слова её клятва кивнула. «Тогда скрепляем». Ирэн протянула мне руку, и я её крепко пожала. «Ого!» — удивился я, когда почувствовал странное ощущение внутри себя, как будто что-то невидимое коснулось моей души, и, признаться честно, ощущения были довольно странные. «Ну вот и всё!» — довольно произнесла Ирэн. «Когда начнёшь?» «Пока не знаю. Первостепенная задача — разобраться с големом, а дальше посмотрим», — немного подумав, ответил я. «Хорошо». Она довольно улыбнулась и поинтересовалась. «Я так понимаю, ты уже всё сделал, что требуется?» «Да, через пару часов можем выдвигаться в тоннель с кристаллами. Мы и так потеряли много времени, и его нужно нагонять», — ответил я, и Рен кивнула. «Тогда пойду скажу девчонкам, чтобы собирались», — произнесла она и пошла в сторону девушек, которые напоследок решили насладиться горячим источником. Я сделал глубокий вдох, достав из магического хранилища пузырёк с светящейся жидкостью, откупорил крышку и выпил его». Через минут десять меня начнёт тошнить, но это равноценная плата за восстановление магической энергии, которая мне очень понадобится в сражении с големом. Теперь и нам предстояло вернуться обратно в тоннель с кристаллами. Жди, каменная тварь, я иду. «Да сколько же он весит!» Иран сморщилась от натуги, когда попыталась поднять скованный мной молот. Разумеется, у неё ничего не вышло. Я и сам с трудом мог понять без зверской силы, и то ненадолго. «Много?» — усмехнулся я, глядя в темноту, уходящую вглубь подземелья тоннеля. «Как думаешь, эта тварь там?» — спросила она, смотря туда же, куда и я. «А куда ему деваться усмехнулся снова, убирая молот обратом браслет. «Жаль, у нас ни у кого нет навыков разведки». «Это у нас тогда был бы полностью сбалансированный отряд», — усмехнулась в ответ Иран. «Прямо боевое звено!» «Мечты, мечты», — грустно произнесла лия «Ладно, давайте я пойду вперёд и посмотрю, что да как. Из нас я самая быстрый, плюс голем наверняка начнёт атаковать фантома, который я пущу вперёд. Как вам такой план?» «Нет, пойдём все вместе», — немного подумав, ответил я. «Но разницы особо нет. Пустишь фантома вперёд, и как только мы увидим голема, вы его отвлекаете, а я нанесу решающий удар. Если понадобится, то два. Если вторым не убиваем, то покидаем это подземелье» ибо я не хочу идти в третий тоннель, пока у нас будет угроза в виде каменного монстра за спиной. Повезло хоть что-то тварь, управляющая монстрами, не имеет тот големом контроля, а иначе бы нам точно не сдоборовать. Поделюсь я с своими соображениями с девушками». «Это да», — задумчиво произнесла лия а потом спросила. «Тогда идём?» Я кивнула. Она сделала шаг вперёд и, вынув шпагу, сделала ей разрез в воздухе, из которой тут же показался её ужасный фантом. «Вперёд!» скомадовала ему Лия, и призрак послушно полетел в темноту тоннеля, а мы последовали за ним. Голема мы обнаружили на том же самом месте, где оставили его в прошлый раз. Каменный монстр ходил туда-сюда, пока не увидел фантома, после чего сразу же рванул в его сторону. Ну как рванул, скорее просто пошёл вперёд, размахивая своими огромными культями и издавая странные звуки, похожие на скрип очень ржавых петель. отвлекить его ненадолго!» Кивнул я девчонкам, доставая из магического хранилища молот, и скованный комплект доспехов уже был на мне. Я сделал глубокий вдох и ещё раз крикнул им. видите его на меня!» Взяв молот обеими руками, приготовился. Попытки у меня было всего две, и я просто не мог себе позволить промахнуться. На секунду, закрыв глаза, сконцентрировался. «Эммет, давай!» послышался голос Ирэн, который пробежал сбоку от меня. Следом просочилась Илья, а за ней её фантом. До голема осталось всего метров пять, поэтому я активировал навык «Звериная сила» и почувствовал, как мои мышцы наливаются невероятной мощью. «Ничего себе, какой сильный эффект!» Подумал я, ибо молот в моих руках стал практически невесомым. Да с такой силой я могу сокрушить и горы. Заношу руки за спину и, уйдя в сторону от атаки голема, делаю шаг вперед и со всей силы опускаю свое оружие прямо на каменное тело монстра. Признаться честно, такого эффекта не ожидал даже я, несмотря на свои размеры, а голем был около 3,5 метров ростом. Каменного монстра отбросило назад, и, пролетев не менее метров семи, он со всей силы врезался в стену тоннеля. Другого шанса не будет. Резко устремляю из стороны голема и с разбегу подпрыгнув вверх, заношу молот для удара, после чего приложив максимум сил, опуская его на противника, и буквально в следующую же секунду падаю на землю и отключаюсь». «Эммит! Эммит, что с тобой?» Зволнованный голос лии звучал, будто бы из-под воды. Открываю глаза и вижу лица беспокойных девушек. Он очнулся. На мой лоб ложатся холодные пальчики лис, и буквально в следующем мгновение я ощущаю, как приятное тепло распространяется по всему моему телу. «Ты как?» Спросила меня Эрена и протянула руку, чтобы помочь подняться. «Вроде нормально», пожал плечами, ответил ей. «Только голова сильно кружится». Добавил я и попытался встать, но у меня ничего не вышло. «Сиди, не дёргайся!» Элизабет, которая продолжала воздействовать на меня своим даром, смерила меня недовольным взглядом. «Вот, держи!» И протянула мне фляжку с терпким вином, в которую ещё и какие-то пряности были добавлены. «Сколько я пролежал в отключке?» спросил я, сделав несколько глотков из фляжки, после которых мне стало немного лучше. «Пара минут», — ответила Лея. «Да, в вот ты пользуйся теперь этой зверской силой?» «Кстати, помоги», — попросил я Ирэн и, воспользовавшись её помощью, принял вертикальное положение. «Эмит, я...» «Всё нормально», — перебил я лис. Физически я не пострадал, а лишь в очередной раз словил магическое истощение. Добавил я и сделал несколько шагов в сторону голема, рядом с которым и вырубился. Как и в стенах тоннеля, в его теле тоже было несколько светящихся кристаллов, которые я просто не мог так оставить. Плюс ко всему, больше всего на свете меня сейчас интересовало другое. Достаю из магического хранилища последний пузырёк со светящейся жидкостью и разом выпиваю его. «Надо будет сварить ещё». Сделал я зарубку в своей памяти, после чего сосредоточился на своих ощущениях. «Этого должно хватить». Призываю под телом каменного монстра демоническую наковальню и в следующий момент опуская на тело голема молот и душ